Глава 39. В коей пленник рассказывает о своей жизни и об ее превратностях. В одном из лионских горных селений берет начало мой род, по отношению к которому природа выказала большую щедрость и благосклонность, нежели фортуна. Впрочем, кругом была такая бедность, что отец мой сходил там за богача. Да он и в самом деле был бы таковым, когда бы его тянуло копить, а не расточать. Наклонность к щедрости и расточительности появилась у него еще в молодые годы, когда он был солдатом, ибо солдатчина — это школа, в которой бережливый становится тароватым, а тароватый становится мотом. На скупого же солдата, если такой попадется смотрит как на диво, ибо это редчайшее исключение. Щедрость отца моего граничила с мотовством, а человеку семейному, человеку, которому надлежит передать своим детям имя и звание, таковое свойство ничего доброго не сулит. У моего отца было трое детей, все сыновья, и все трое вошли в тот возраст, когда пора уже выбирать себе род занятий. Отец мой, видя, что ему, как он выражался, с собою не сладить, пожелал лишить себя орудия и источника своей расточительности и страсти сорить деньгами, то есть лишить себя достояния. А без достояния сам Александр Македонский показался бы скупцом. И вот однажды, заперся он со всеми нами у себя в комнате, и повел примерно такую речь. «Дети мои, дабы изъявить и выразить мою любовь к вам, Довольно сказать, что вы мои дети. Но дабы вы знали, что я люблю вас не так, как должно, довольно сказать, что я не мог себя принудить беречь ваше достояние. Так вот, дабы отныне вам было ясно, что я люблю вас как отец, а не желаю погубить, как желал бы отчим, я, по зрелом размышлениям, все давно взвесив и предусмотрев, решился предпринять нечто. Вы уже в том возрасте, когда надлежит занять положение или, по крайности, избрать род занятий, который впоследствии послужит вам к чести и принесет пользу. А надумал я разделить мое имение на четыре части. Три части я отдаю вам, никого ничем не обделив, а четвертую оставляю себе, чтобы было мне чем жить и поддерживать себя до конца положенных мне дней. Но я бы хотел, чтобы каждый из вас, получив причитающуюся ему часть имения, избрал один из путей, которые я вам укажу. Есть у нас в Испании пословица, по моему разумению, весьма верная, как, впрочем, любая из пословиц, ибо все они суть краткие изречения, принадлежащие людям многолетним опытом умудренным, та же, которую я имею в виду, гласит. Либо церковь, либо моря либо дворец короля. Иными словами, кто желает выйти в люди и разбогатеть, тому надлежит или принять духовный сан, или пойти по торговой части и пуститься в плавание, или поступить на службу к королю. Ведь недаром говорится, лучше крохи с королевского стола, нежели милости сеньор. Все это я говорю вот к чему. Я бы хотел, и такова моя воля. Чтобы один из вас посвятил себя наукам, другой — торговле, а третий послужил королю в рядах его войска, ибо стать придворным — дело нелегкое, на военной же службе особенно не разбогатеешь, но зато можно добыть себе великую славу и великий почет. Через неделю каждый из вас получит от меня свою часть деньгами. Все до последнего гроша, в чем вы убедитесь на деле. А теперь скажите, согласны ли вы со мной и намерены ли последовать моему совету? Мне, как старшему, пришлось отвечать первому, и я стал просить отца не совершать разделы и тратить столько, сколько его душе угодно, ибо мы, дескать, молоды и можем зарабатывать сами, а в заключении сказал, что я готов исполнить его хотение и что я хочу пойти в армию и на этом поприще послужить Богу и королю. Средний брат сначала обратился к отцу с той же просьбой, а затем объявил, что желает ехать в Америку и вложить свою часть в какое-либо предприятие. Меньшой брат, и, по моему мнению, самый разумный, сказал, что желает стать духовным лицом или же закончить начатое учение в саламанке После того, как всем и по собственному желанию избрали себе род занятий, отец обнял нас. Замысел свой он осуществил в положенный срок, и, получивши каждый свою часть, то есть, сколько я помню, по три тысячи дукатов деньгами, надобно заметить, что все имение купил наш дядя, который, не желая, чтобы оно перешло в чужие руки, уплатил за него наличными. Мы все трое простились с добрым нашим отцом. И в тот же самый день, подумав, что бесчеловечно оставлять отца на старости лет почти без средств, я уговорил его из моих трех тысяч дукатов две тысячи взять себе, ибо оставшихся денег мне хватит, мол, на то, чтобы обзавестись всем необходимым солдату. Братья последовали моему примеру и дали отцу по тысяче дукатов каждый. Таким образом, у отца моего оказалось четыре тысячи наличными деньгами, да сверх того еще три тысячи, в каковой сумме, должно полагать, исчислялось недвижимое его имущество, которое он не пожелал продавать и оставил за собой. Итак, мы простились с отцом и дядей, о котором я уже упоминал. Волнение, охватившее нас, было столь сильно, что никто не мог удержаться от слез. Отец же умолял нас не упускать случая извещать его о наших удачах и неудачах. Мы обещали. Он обнял нас и благословил. А затем один брат отправился в Соломанку, другой — в Севилью, а я — в Аликанте. И там я узнал, что одно генуэзское судно с грузом шерсти готовится к отплытию в Геную. Тому уже двадцать два года, как оставил я отчий дом. И за все это время, хотя сам послал ни одно письмо, не имел вестей ни об отце, ни о братьях, а обо всем, что за эти годы случилось со мной, я вам вкратце сейчас расскажу. Я сел на корабль в Аликанте, благополучно прибыл в Геную, оттуда проехал в Милан, там приобрел воинские доспехи, одеяния и порешил вступить в ряды пьемонского войска но по дороге в Алессандрию Делла Палла прослышал, что великий герцог Альба отправляется во Фландрию. Проехал в Милан. Оружейные заводы в Милане пользовались в то время славой. Алессандрия Делла Палла, сильно укрепленная крепость на берегу реки Танаро в миланском герцогстве. Герцог Альба отправляется во Фландрию. Кровавый усмиритель Нидерландов Фернандо Альварес-Столецкий или герцог Альба отбыл туда осенью 1567 года во главе отборного войска из испанских отрядов, расквартированных в Италии. Я передумал, присоединился к нему, проделал с ним весь поход, присутствовал при казни графов Эгмонта и Горна, был произведен в знаменщике, славным военачальником из Гуадалахары по имени Дьего де Урбина. А некоторое время спустя, после моего прибытия во Фландрию, распространился слух, что его святейшество, блаженной памяти Папа Пий V, заключил союз с Венецией и Испанией против общего врага, против турок, коих флот в это самое время завоевал славный остров Кипр, да то ли подвластный Венецией, тем самым нанеся ей тяжелую и прискорбную потерю. Графы Эгмонт и Горн, вожди оппозиционные испанскому владычеству нидерландской знати, были казнены 5 июня 1568 года. Диего де Урбина — командир роты, в которой служил Сервантес. Союз с Венецией и Испанией — лига, созданная по почину папы Пии V. После того, как турки захватили в 1571 году остров Кипр, принадлежавший тогда Венеции, и усилилась угроза средиземноморским владением Венеции и Испании, Лига организовала для борьбы с турками объединенный флот. Во главе этого флота был поставлен Дон Хуан Австрийский, 1547-1578, побочный сын Карла V. 7 октября 1571 года произошла встреча турецкого и Соединенного Испано-Венецианского флота в Лепанском заливе у берегов Греции, где турецкому флоту был нанесен сокрушительный удар. Доблестным участником Лепанского боя был Сервантес. Смотрите пролог к тому второму. Стало известно, что командовать союзными войсками будет светлейший дон Хуан Австрийский, побочный брат доброго нашего короля Дона Филиппа. Говорили о каких-то необычайных приготовлениях к войне. Все это воспламеняло мой дух и вызывало желание принять участие в ожидаемом походе. И хотя меня обнадеживали и даже прямо обещали, что при первом же случае я буду произведен в капитаны, Я решился бросить все и уехать, и я точно прибыл в Италию. Прибыл как раз, когда, по счастливой случайности, сеньор Дон Хуан Австрийский намеревался из Генуи выехать в Неаполь, чтобы соединиться с Венецианским флотом, каковое соединение впоследствии и произошло в Мессине. Словом, я участвовал в удачнейшем этом походе уже в чине капитана от инфантерии каковым высоким чином я обязан не столько моим заслугам, сколько моей счастливой звезде. Но в столь радостный для христиан день, когда, наконец, рассеялось заблуждение, в коем пребывали весь мир и все народы, полагавшие, что турки на море непобедимы, в тот день, говорю я, когда оттаманские спеси гордыни были развеяны в прах, из стольких счастливцев... Ибо христиане, сложившие голову в этом бою, еще счастливее тех, кто остался жив и вышел победителем, я один оказался несчастным. В самом деле, будь это во времена древнего Рима, я мог бы ожидать морского победного венка. А вместо этого, в ту самую ночь, что сменила столь славный день, я увидел на руках своих цепи, а на ногах кандалы. Вот как это случилось. Алжирский король Улудшали дерзкий и удачливый корсар напал на флагманскую галеру мальтийского ордена и разгромил ее, так что остались живы на ней всего лишь три воина, да и те были тяжело ранены. Но тут на помощь к ней устремилась флагманская галера Джованни Андреа, на которой со своей ротой. Находился и я. Улучшали, 1508 около 1580 родом калабриец, находился на службе у турок. За победу, одержанную им под Мальтой в 1565 году, защита которой от нападения турецкой флотилии была поручена Карлом V Мальтийскому ордену, он получил царство Триполитанское принимал участие в сражении при Лепанто и руководил операциями турецкого флота при отвоевании Туниса в 1574 году. Мальтийский орден, военно-религиозный орден иоаннитов или госпитальеров, возник в эпоху крестовых походов. В 1530 году испанский король Карл V передал во владение этого ордена остров Мальту. Орден вел постоянную борьбу с турецким флотом, стремившимся захватить остров как опорный стратегический пункт в Средиземном море. В 1565 году остров подвергся осаде турецкого флота под начальством Драгута, а после его смерти Мустафа Паши но с честью выдержал осаду. Джованни Андреа, генуэзский военачальник, руководивший в Лепанском сражении правым флангом соединенной эскадры. И как это в подобных случаях полагается, я прыгнул на неприятельскую галеру. Но в эту самую минуту она отделилась от нашей, в силу чего мои солдаты не могли за мною последовать. И вышло так, что я очутился один среди врагов, коим я не мог оказать сопротивление по причине их многочисленности. Словом, весь израненный я попал к ним в плен. Как вы, вероятно, знаете, сеньоры, улучшали со всей своей эскадрой спасся. И вот я очутился у него в руках. Один единственный скорбящий из числа стольких ликующих. Один единственный пленник из числа стольких свободных ибо в тот день пятнадцать тысяч христиан, гребцов на турецких судах, обрели, наконец, желанную свободу. Меня привезли в Константинополь, и тут султан Селим назначил моего хозяина генерал-адмиралом за то, что он исполнил свой долг в этом бою и в доказательство своей доблести привез знамя Мальтийского ордена. Спустя год, то есть в 1972 году, я, будучи гребцом, на адмиральском судне, оказался свидетелем Новоринской битвы. На моих глазах был упущен случай захватить в гавани турецкий флот, ибо вся турецкая морская и наземная пехота была уверена, что ее атакуют в самой гавани, и держала наготове платья и башмаки — так турки называют свою обувь — с тем, чтобы, не дожидаясь, когда ее разобьют, бежать сухопутьем. Столь великий страх — внушал ей наш флот. Случилось, однако ж, не так, и не по вине или по небрежению нашего адмирала, но по грехам христиан и потому, что произволением и попущением Божиим всегда находятся палачи, которые нас карают. И не по вине или по небрежению нашего адмирала, то есть Хуана Австрийского. И точно улучшали, отступил к Модону, такой есть близ Наварина остров, и, высадив войско, укрепил вход в гавань и просидел там до тех пор, пока сеньор Дон Хуан не возвратился вспять. Во время этого похода нашими войсками была захвачена галера Добыча, коей командовал сын знаменитого корсара Рыжая Борода. Турецкий пират, адмирал турецкого флота, Его сын Гасан-Паша правил Алжиром. Тут идет речь не о Гасан-Паше, а о внуке Рыжей Бороды, Магомед-Бей, который и был капитаном судна, о чем рассказывает пленник. Магомед-Бей отличался крайней жестокостью. Захватила ее неаполитанская флагманская галера-волчица, находившаяся под командою бога войны и родного отца своих солдат, удачливого и непобедимого военачальника дона Альваро де Абасан, маркиза де санта Крус. Не могу не рассказать о том, как удалось добыть добычу. Сын рыжей бороды был жесток и дурно обходился с пленниками, и вот как скоро грибцы увидели, что галера-волчица гонится за ними и уже настигает, то все разом побросали весла. И, схватив капитана, который, находясь на галере, кричал, чтобы они дружнее гребли, стали перебрасывать его от одной скамьи к другой, от кормы до самого носа. И при этом так его искусали, что вскоре после того, как он оказался у них в руках, душа его оказалась в преисподней. Столь жестоко, повторяю, он с ними обходился и такую вызвал к себе ненависть. Мы возвратились в Константинополь, а в следующем, в 73-м году, там стало известно, что сеньор Дон Хуан взял Тунис и, очистив его от турок, передал во владение Мулею Ахмату, тем самым отняв надежду вновь воцариться в Тунисе у Мулея Хамида, самого жестокого и самого храброго мавра на свете. Мулей — арабское слово, означающее «мой господин», «мой наставник». Звание Мулей присваивалось арабским халифам и лицам царского происхождения. Султан, горько оплакивавший эту потерю с присущим всему его роду коварством, заключил мир с венецианцами, которые желали этого еще больше, чем он, а в следующем, 74-м году, осадил Голету и форт неподалеку от Туниса. Форт, который сеньор Дон Хуан не успел достроить. Голета — форт, защищавший вход в Тунисскую гавань. После захвата его испанцами в 1535 году в нем оставлен был испанский гарнизон. Когда Венеция заключила в 1573 году мир с Турцией, Король Филипп II направил дона Хуана Австрийского в Голиту для руководства фортификационными работами, но предпринятые в 1574 году атаки со стороны турецкого флота нарушили планы Филиппа II. Во время всех этих военных действий я сидел за веслами и уже нисколько не надеялся на освобождение, во всяком случае я не рассчитывал на выкуп, ибо положил не писать, о своем несчастье отцу. Наконец пала Галита, пал Форт. В осаде коих участвовало пять тысяч наемных турецких войск до более четырехсот тысяч мавров и арабов со всей Африки, Причем все это несметное войско было наделено изрядным количеством боевых припасов и военного снаряжения и располагало изрядным числом подкопщиков, так что довольно было каждому солдату бросить одну только горсть земли, чтобы и Галита, и форт были засыпаны. Первую пала Галита, слывшая до Толи неприступную. Пала не по вине защитников своих, которые сделали для ее защиты все, что могли и должны были сделать, а потому что рыть окопы, как показал опыт, в песках пустыни легко. Обыкновенно две пяди вглубь, и уже вода. Турки же рыли на два локтя, а воды не встретили. И вот из множества мешков с песком они соорудили столь высокий вал, что могли господствовать над стенами крепости. Осажденные же были лишены возможности защищаться и препятствовать обстрелу с высоты. Ходячее мнение было таково, что наши, вместо того, чтобы отсиживаться в галите, должны были в открытом месте ожидать высадки неприятеля. Но так рассуждать можно только со стороны, тем, кому в подобных делах не приходилось участвовать. В самом деле в Голете и в форте насчитывалось около семи тысяч солдат. Так вот, могло ли столь малочисленное войско, какое бы храбростью оно ни отличалось, в открытом месте сдержать натиск во много раз превосходящих сил неприятеля? И какая крепость удержится, ниоткуда не получая помощи, когда ее осаждает многочисленный и ожесточенный враг, да еще сражающиеся на своей земле. Напротив, многие, в том числе и я, полагали, что уничтожение этого бича, этой губки, этой моли, бестолку пожирающей огромные средства, этого источника и средоточия зол, пригодного единственно для того, чтобы хранить память о том, как его завоевал блаженнейшей памяти непобедимейший Карл V, Точно память о нем, которая и без того есть и будет вечную, нуждается для своего упрочения в этих камнях. Уничтожение его, говорю я, — это знак особой милости неба к Испании, особого его благоволения. Пал также и форт. Однако туркам пришлось отвоевывать его пять за пятью, ибо его защитники бились... До того яростно и храбро, что неприятель, предприняв 22 приступа, потерял более 25 тысяч убитыми. Из 300 человек, оставшихся в живых, ни один не был взят в плен целым и невредимым. Явное и непреложное доказательство доблести их и мужества, доказательство того, как стойко они оборонялись, того, что никто из них не покинул своего поста. Сдался и еще один маленький форт, или, вернее, воздвигнутая на берегу залива башня, которую защищал дон Хуан Саногера, валенсийский кавальеро и славный воин. Был взят в плен комендант Голеты, дон Педро Пуэрто Кареро. Он сделал все от него зависящее для защиты крепости, и был так удручен ее падением, что умер с горя по дороге в Константинополь, куда его угоняли в плен. Попал в плен также комендант форта Габриэле Червеллон, миланский дворянин, искусный строитель и отважнейший воин. Миланский дворянин, градоправитель Туниса, был взят турками в плен после захвата Галиты и Туниса. По освобождении из плена Габриэле Червеллон служил в испанских войсках в Голландии умер в 1580 году в Милане. В этих двух крепостях погибло немало прекрасных людей, как, например, Пагано Дорио, кавалер ордена Иоанна Крестителя, высокой души человек, выказавший необычайное добросердечие по отношению к брату своему, славному Джованни Андреа Дорио. Пагано Дорио брат Андреа Дорио участвовал в сражении Прилепанто погиб при защите Галиты. Его необычайное добросердечие по отношению к брату выразилось в том, что он отказался в пользу последнего от своих огромных богатств. Смерть его тем более обидна, что пал он от руки арабов, коим он доверился, как скоро убедился, что форта не отстоять, и кои взялись доставить его переодетого в мавританское платье, в Табарку, небольшую гавань, или, вернее, поселок, принадлежащий генуэзцам, заплывающим в эти воды на предмет добычи кораллов. И вот эти самые арабы отрубили ему голову и отнесли ее командующему турецким флотом, но тот поступил с ними согласно нашей Кастильской пословице «измена пригодится, а с изменником не водится». Говорят, будто командующие — Велел повесить тех, кто принес ему этот подарок, за то, что они не доставили Дория живым. Табарка — приморское селение на северном побережье Африки. При осаде Туниса командующим турецким флотом был Улудшали. шали Описанный поступок улуд шали объясняется, вернее всего, его алчностью, а не благородством. Он был раздосадован тем, что со смертью Дория — утратил возможность получить за него большой выкуп. Среди взятых в плен христиан защитников форта был некто по имени Дон Педро де Агилар, родом откуда-то из Андалусии. В форте он был знаменщиком, и все почитали его за изрядного воина и за человека редкого ума, а кроме того у него были исключительные способности к стихотворству. Заговорил я о нем, потому что волею судеб он стал рабом моего хозяина, и мы с ним оказались на одной галере и на одной скамье. И еще до того, как мы покинули эту гавань, помянутый кавальеру сочинил нечто вроде двух эпитафий в форме сонета: одну посвященную галите, а другую — форту. Откровенно говоря, мне бы хотелось вам их прочесть» ибо я знаю их наизусть и полагаю, что они вам не наскучат, а скорее доставят удовольствие. При имени Дона Педро де Агелара Дон Фернандо взглянул на своих спутников, и все трое улыбнулись друг другу. Пленник совсем уже было собрался прочитать сонеты, но один из спутников Дона Фернандо прервал его. — Прежде чем продолжать, скажите, пожалуйста, вашу милость. — Что сталось с доном Педро де Агиларом, о котором вы упомянули? — Вот что я о нем знаю, — отвечал пленник. Два года он пробыл в Константинополе, а затем, переодевшись арнаутом при посредстве греческого лазутчика, бежал. Но только не знаю, наверное, на свободе ли он. Хотя, думаю, что на свободе. Год спустя я встретил грека в Константинополе, однако же мне не удалось его расспросить, чем кончился их побег. Он на свободе, сказал кавалеру. Ведь этот Дон Педро мой брат. И теперь он с женой и тремя детьми в добром здравии и в довольстве проживает в наших краях. Благодарю тебя, Боже, за великую твою милость, воскликнул пленник. По мне нет на свете больше радости, нежели радости вновь обретенной свободы. И вот еще что, продолжал кавалеру. — Я знаю сонеты моего брата. — Так прочтите их, вы, ваша милость, — сказал пленник. — Уж верно, у вас это выйдет лучше, чем у меня. — Охотно, — сказал кавальеру. — Вот сонет, посвященный Голите.